Во-первых, бритты призывали англосаксов на помощь против соседей, а не для господства над собою. Если действительно призывали, они просто нанимали их дружины в свою службу, что вероятнее. Во-вторых, выдворение англосаксонского владычества в Британии, как мы видим, совершилось весьма постепенно, целым рядом переселений с материка и при отчаянной борьбе со стороны туземцев. Все эти события подтверждаются не только положительными историческими свидетельствами, но и очевидными последствиями, то есть созданием новой смешанной национальности при сильном преобладании немецкого элемента. Ничего нет подобного в нашей истории. Новгородцев едва ли угнетали, какие наплеменники в первой половине IX века. Нет никаких данных, которые подтверждали бы слова летописи о варяжской дании, предшествовавшей якобы призванию князей. Да и легенда говорит, что новогородцы сами прогнали варягов». Призвание чужого народа для порядка, то есть, собственно, для господства над собою, немыслимо. В англосаксонской саксонской саге совсем и нет этого мотива. Далее сама же летопись рассказывает, что едва новогородцы призвали князей для водворения у себя порядка, как последние занялись покорением других племен, променяли Новгород на Киев и начали громить Византию. «Есть ли что-нибудь исторического в такой невероятной комбинации?» Не ясно ли, что она возникла преимущественно для того, чтобы объяснить начало русского государства? Возникла, вероятно, в Новгороде, а не в Киеве. Причем обстоятельства взгляды и обычаи современные автору сказания перенесены им на время, отдаленное от него двумя или более веками. Явление весьма обычное в летописях почти всех народов. А главное, где мы видим хотя какие-нибудь серьезные следы иноземного, то есть скандинавского элемента в составе русской национальности? Если это были князья только своим родом, своей дружиной в несколько сот, даже в несколько тысяч человек, то как могли они в несколько лет распространить имя Руси от Финского залива до Черного моря и до Нижней Волги? Если же эти иноземцы были многочисленным, сильным народом, а все указывает, что русы были именно таковы, то где указания на их переселение из-за моря в больших массах? Норманисты даже не могут найти их отечество, из которого они будто бы ушли все до единого. Как могли они так быстро и так основательно обратиться в славян, не оставив следов ни в языке, ни в каких-либо памятниках? Неужели пять пока темных для нас названий порогов – вот все, что осталось от скандинавской народности этого многочисленного, энергического и господствовавшего племени? Если проводить параллели с нашу легенду о призвании варягов – то мы предложим другое сказание, по нашему мнению, ближе к ней подходящее. Прокопий в своем сочинении о годской войне рассказывает следующее событие у племени Герулов. Часть этого племени переселилась на Дунае в пределах Византийской империи. Однажды во времена императора Юстиниана Герулы убили своего царя Ахона для того, чтобы не иметь никакого царя, то есть никакой власти» но потом они раскаялись, конечно, вследствие наступившей неурядицы, и после многих сходок решили отправить посольство на остров Фулу, чтобы там поискать себе князя из их древнего царского рода, так как другая часть герулов удалилась на этот остров. Послы действительно нашли то, что искали, но приглашенный ими князь на дороге умер, тогда они воротились опять на остров и выбрали другого князя по имени Тадасия». Он вместе с братом Аордом и с двумя стами избранных герулов отправился на Дунай. Так как прошло много времени, пока послы успели воротиться, то дунайские герулы соскучились их ожиданием и приняли другое решение. Они послали к императору Юстиниану с просьбой дать им царя. Тот немедленно отправил к ним Суарта, знатного герула, проживавшего в Константинополе. Но едва Суарт начал царствовать, как прибыл Тадасий из Фулы. Непостоянные герулы покинули Суарта и перешли на сторону Тадасия. Прокопий повествует в этом случае почти как современник, и если ему переданы были не точно подробности, все-таки в основе этого факта могло заключаться историческое событие. Но что здесь подразумевается под островом Фулой или Тулой? У писателей начала средних веков под Тулой, разумелся какой-то северный остров, который можно толковать Исландией, Британией и Скандинавией. Но по всей вероятности, это название перешло на север из более южных стран точно так же, как и название Скифия, которое постепенно видоизменялось и иногда получало весьма широкое применение. В тесном смысле это была нынешняя южная Россия, в обширном пределы ее на севере простирались до берегов океана, на востоке терялись в степях Средней Азии. Впоследствии это имя, если не в чистом, то в видоизмененном виде, сохранилось за некоторыми странами и преимущественно за Скандинавией или Скандией.